Глава 6. Пройдя и кое-где пропрыгав с валуна на валун, Сашка подошел к большому островку травы меж камней. Это была обычная такая же, как и дома трава. Невысокая, густая и очень сочная на вид. Саня не знал и к тому же забыл ее название. У него на даче в саду под грушовым деревом была такая же полянка, мягкая и постоянно зеленая. Такая трава даже под снегом зеленела. Глядя вокруг, он вспомнил, как недавно, всего пару недель назад, собирал в такой траве спрятавшиеся перезрелые груши. На самом деле груши были хоть и большие, но кислые, а вот пару дней пролежавшие на земле паданка – это самое милое дело для грушового вина. Насобирал в емкость, обрезал все некрасивое, немного залил холодным кипятком, постояло недельку и по бутылочкам. А дальше все красиво, песни, разговоры, только ноги не ходят. Пустил слюну, хоть траву эту жри, выругался Санек. По траве, обходя валуны, он дошел до невысоких кустов. Это были неизвестные ему тонкие деревца под два с половиной метра ростом жиденькой кроной и коричневого цвета корой. Земля под ногами была очень мягкой, щиколотки легко погружались, оставляя хорошо видный глубокий отпечаток. Скорее всего, трава за много лет сформировала толстый торфяной слой. Хороший костер тут не распалишь, сгорит все к чертям, подумал Сашка, высматривая сухие ветки в траве. Для разведения огня нужны были подходящие по толщине ветки, Но пока попадались только очень тонкие. Нособирав хвороста, он разложил его на валун рядом с клишнями и стал ломать подходящее деревце с целью соорудить себе трость для обшаривания травы. Ногами особо не пошаришь, заплетаются в густой траве, да и вдруг змея, а он бесколошь. Ох и намаялся он с этим деревцем. Тонкое с виду оно никак не хотело ломаться, гнулось в разные стороны, как резиновая. Пока Саня не догадался острым краем камня перепилить и, наконец, добить непокорную древесину. Верхушку посоха он обрубил уже на валуне. Получилась неплохая крепкая трость, правда, концы у нее были как мочалка. «Ну вот, по спиняке кому? На, получи!» Махался, опробовав свое оружие Сашка. Побродив еще немного, он все же отыскал несколько подходящих веток и, набрав немного сухой травы, пошел обратно к валуну с едой. Подходя к месту, его передернуло от неожиданности и испуга, когда краем глаза заметил, как что-то шевельнулось на валуне. Подготовив свою дубину к бою, он не торопясь приближался к камню, разглядывая «Что там за тварь копошится в моей еде?». Не то крыса, не то белка, пепельного цвета с большими черными глазами и коротким хвостом. Тварь сидела к Сашке мордочкой и грызла панцирь крабьи к лишней. Как казалось, она совершенно не обращала внимания на большую белую обезьяну, приближающуюся к ней. Но когда обезьяна за свистом замахнулась своей дубиной, ее и след простыл. Да так ловко она увернулась, что Саня так и застыл на месте». Вот твари поесть не дадут. И так все украли, чего вам еще надо? Закричал трясущийся от напряжения Сашка. Видимо, крыске ничего больше не надо было, и она не спеша удалялась с шибурша по траве. Крыска даже и не подозревала того, что завела себе лютого врага в лице любимца и любителя кошачьих особей Александра Витальевича. Кошачьих Сашка очень уважал. Он и сам был как кот. Любил ходить по бордюрам и валежникам, своей грациозной походкой легко балансируя межострых острых сучков, был очень чистоплотен и также спал, поджав лапки. Придешь к кому в гости, и тут четырехногий хозяин, либо хозяйка, крутится у его ног и пристально так в глаза смотрит. Когда они переехали на Юго-Восток, тогда еще СССР, Сашке было тогда еще шесть лет, и дед по его матери притащил откуда-то котенка. Мурка постоянно крутилась рядом с Сашкой, что он только с ней не вытворял: то чай на голову найдет, то на собаку кинет, и котят Муркиных топил, и ее саму мучил. А она, чистая душа, сидела рядом и заглядывала ему в глаза. Был как-то случай: намучил он ее вечером, утром в школу одеваться, а тут сюрприз. Залезла Мурка ночью на спинку стула и нагадила ему на школьную одежду. Да так смачно отомстила, ужас. Дождалась она его из армии. Саня из родительского дома уехал в другой город, и Мурка пропала. А еще как-то раз Сашка с братьями лазали по колхозным полям. Что они там делали, он не помнил, давно это было. Но то, что они наткнулись на очень огромных для своего вида размеров серого полосатого кота, он помнил очень хорошо. Котяра сидел на снегу и не двигался. Сначала ребята думали, что он охотится, но нет, он просто сидел. Подойдя к этому гиганту, он также продолжал сидеть и смотреть в одну точку неподвижными глазами. Ребята решили, что он замерз, но Саня видел, что он живой и смотрит именно на него. Трогать этого странного монстра побоялись, ребята просто ушли, но почему-то Сашке почудилось, что кот хотел, чтобы его убили. У него и сейчас дома две хозяйки. Одна из них постоянно говорит то, что Катя, что Саня одна душа. Короче говоря, была у него незримая связь с этими великолепными животными. Итак, спички найдены, еда тухнет, надо что-то делать. Саня устроился на валуне, аккуратно снял кору со своей дубины, разорвал кору на лоскутки, подумав при этом, что из этого материала очень даже возможно соорудить себе набедренную повязку. Потом сложил две сухие ветки вместе, обвязал ветки лоскутами коры с двух сторон, чтоб не расходились, и камнем отшлифовал зазор между ветками. Затем размял припасенную сухую траву, напихал ее в зазор между двумя ветками, засунул один конец сделанной спички под валун, также наложив под спичку сухой травы и, не торопясь, равномерно ускоряясь, начал тереть третьей веткой в зазоре спички. Двигая руками, он время от времени трогал пальцем место трения. Вспомнился прикуриватель в его автомобиле. Нажал, держишь, держишь, проверяешь, холодный. Опять нажал, проверяешь, холодный. Он много раз так обжегся об японский прикуриватель, так и не понял, чего ему надо. Но ветки нагревались, и довольно хорошо. Древесина потемнела, почернела, и вскоре Саня учуял запах сжженной древесины. Тут самое главное делать все равномерно, не переусердствовать, а то все сломается, рассыпется и по новой начинай. И вот полетел уже видимый дымок. Еще немного потерев, Сашка наклонился и начал легонько раздувать красную точку, добавляя сверху сухой мятой травы. Дым повалил сильнее и появилось пламя. «Ура, мы наконец пожрем!» радостно вскрикнул Сашка. Быстро стряхнув горящую траву со спички на валун, он добавил еще травы и тонких веточек в пламя. Затер дымящуюся спичку камнем, ибо еще послужит, и обложив пламя небольшими камнями, вспомнил, что про шампура он как всегда забыл. Сняв лопнувшие клешни с огня, с легкостью разломил панцирь и с наслаждением жуя вкусное горячее мясо, Сашка зажмурился от радости и удовольствия. Очнувшись от блаженства, он вспомнил, что за заботами как-то и позабыл о своих проблемах. «Где он? Что с ним? Пофигу было! Знай крути шампурики!» Вот и вторая партия на подходе. Кроме нахлынувших проблем, Саня обратил внимание на то, что появился посторонний запах, как будто рядом жарились орехи. «Может, здесь крабы так пахнут, либо хитин подгорел?» – подумал он, понюхав мясо и проверив клешний над красными угольками прогоревшего костра. Нет, все было в порядке, пахнет вареным крабом. Снимая шампуры из камней, он почувствовал запах сильнее. Оглядевшись, вдруг рядом что-то загорелось, но ничего не обнаружив, Саня посмотрел на угольки и увидел, что камни, окружавшие пламя, сменили оттенок и стали черно-глянцевого перелива. Он наклонился и принюхался. «Да, пахнет именно отсюда. Что это за камушки такие? Интересные. Может, их и есть можно?» Но есть он их не рискнул, а взял свою дубину и начал давить еще немного тлеющие угольки. Каково было его удивление, когда он увидел, что зола начала перемешиваться с черной вязкой массой. «Ядрёна, Матрёна, они что, пластмассовые, что ли? Что ж это за хреновина такая?» Продолжая ковырять в костре, соображал Санек. Поднеся руку к очагу, он убедился, что это еще горячее, но дубина уже труднее поддавалась туда-обратно. «Ага, застываешь? Хорошо, что бегать не умеешь. Хотя шут тебя знает, в этой гавани нас может ожидать что угодно и когда не угодно», подумал Сашка, решив окончательно разобраться с крабами, пока они еще теплые. Подкрепившись, он еще раз запустил руки в былой очаг. Температура хоть и была высокой, но, претерпевая дискомфорт, Саня сдул пепел и сильно надавил ладонью в центр очага. Ладонь погрузилась в камень почти наполовину, оставив отчетливый отпечаток правой кисти. Полюбовавшись на свое художество, он опять пошел к кустарникам, дабы ободрать коры для изготовления набедренной повязки. Ибо бегать по лесу голозадым Сашка был совершенно непривычен. Да и какая-то защита от внешних факторов лишней не будет. А вдруг бабы, а я без галстука? Сделав подобие мешка из нескольких лоскутов, Сашка просто навязал на него оставшиеся лоскутки потоньше и, нацепив это чудо на бедра, завязал ремешок на пару узлов. Высохнет, будет маловато и станет в два раза прозрачней разберемся – «Еще бы лапти замутить», — подумал Сашка, любуясь обновкой. Но с его навыками в плетении лаптей он провозился бы почти год. Спички также подверглись апгрейду в виде ремешка из коры через плечо. Ибо в правильном походе в руках должно быть только оружие. Саня, подобрав дубину, решил продолжать движение согласно первоначального плана. Надежда на то, что он обнаружит поселение за горой, все еще оставалась. По пути он подошел к бывшему костру и потрогав, постучав палкой и камнем по своему уже остывшему отпечатку, удивился его яркому цвету, твердости и поразительной четкости всех мелких линий. «Какой качественный полимер! Это что, вся гора пластмассовая, что ли?» – подумал Сашка и, выложив в своем направлении стрелку из валунов, побрел навстречу приключениям.